Иной на три фронта. Часть вторая. Автор Алекс Бредвик. Озвучивает Денис Любамирский. Интер. Люди один. Зал Военного совета во дворце императора. Это помещение не было лишено изысков. Тут был свой стиль. Ажурные украшения, огромные гобелены, Мраморные извояния, карта известного мира на полу в центре помещения. Но не это великолепие сейчас привело сюда почти весь высший офицерский свет. Император созвал к себе всех командующих легионов, участвующих в кровопролитных сражениях с демонами. Приказ его был короток и ясен. Получили все по письму, скрепленное имперской печатью. И в этом письме было написано всего лишь несколько слов: прибыть в столицу, оставить за себя заместителя, прекратить активные наступления. Обычно император в своих письмах был более красноречив, пытался сразу своими указаниями закрыть все бреши и возможные прорехи на фронте, но сейчас был иной случай. Сейчас император был в гневе. Даже в бешенстве, ибо его план пошёл крахом. Его распоряжение, самое первое, которое он издал в момент появления демонов, проигнорировали многие. Глей Морьос повернулся император в сторону одного из самых старых генералов, грудь которого была увешана различными регалиями, а прищур глаз и непоколебимое выражение лица говорили об умении выслушивать критику в свой адрес. Может вы мне поведаете, почему седьмой легион, который уходил с фронта, чтобы восстановить свою численность, наполналого в нейтральной нам фракции? У меня нет ответа на этот вопрос, ваше величество. Держав спину ровно, подпирая поясницу убранными за спину руками, не меняя выражения лица, отвечал генерал. Я командир третьего легиона. Мы находились в тысячи лигах от седьмого. Но последнее письмо, случайно полученное моими агентами Тайной палаты, было адресовано именно вам, недовольно продолжал вещать император, после чего переключил своё внимание на командира 4-го легиона. Может, вы мне ответите, Юрий Анонус, почему так произошло? Ваш легион находился рядом с тем местом, где вы приняли бой с демонами, которых Прошу заметить, ваш легион не смог сдержать. Признаю свою ошибку, ваше величество, склонил в коротком поклоне голову командир 4-го легиона, после чего выпрямился и посмотрел прямо в глаза императору. Только тут есть несколько нюансов. После отступления для пополнения личного состава 7-м легионом, наш фронт растянулся примерно в полтора раза. Из-за этого общая плотность магов на квадратный километр стала сильно ниже. Из-за чего мы не могли более активно противостоять демоническим магическим силам. Это было весьма закономерно. При этом, прошу заметить, командование у демонов тоже не глупо. Сразу заметили эту возможность и направили оперативные резервы для развития наступления, что в итоге привело к прорыву линии фронта в моей зоне ответственности. А почему вы предвидите это? Не вошли в взаимодействие с 12-м и 27-ым легионами, которые находились в нашем оперативном резерве. Как на малое дитя посмотрел император, который был младший всех в этом помещении, на боевого генерала. Я вам с самого начала дал полномочия. Сейчас для всех повторю, только громче. Я вам всем дал полномочие укреплять свои линии фронтов легионами оперативного резерва с самого начала этой войны. Вот теперь я снова спрашиваю конкретно вас, Юрий Анов нас. Почему вы так не поступили? Гонец не успел дойти. Чуть менее тише. При этом буквально на миллиметр отведя взгляд, чтобы не видеть глаз императора, ответил генерал, на слова которого их повелитель лишь рассмеялся, а потом резко нахмурился. "Под трибунал", коротко и гневно сказал император. "Суд будет завтра. За измену родине, за невнимательность при изучении боевых документов, за неуверенное командование войсками". «За создание предпосылок к захвату нашей империи! За гибель тысяч опытных легионеров!» «Но!» — хотел было воскликнуть генерал, как его тело тут же задубело, а потом медленно начало подниматься вверх. «Никаких «но!» — твердо ответил император, лично направив на него свою магическую силу. «Писарь!» Направить его заместителю письмо, чтобы он принимал полноценное командование фронтом. Только укажи, чтобы он внимательнее изучал документы. Понял? Да, кивнул незаметно стоящего у входа в зал человек, поправив на своём носу очки. Э, за вашей подписью. Да, подойдёшь после этого этого болвана. Тяжело вздохнул император, после чего опустил свою руку, оставив в подвешенном состоянии генерала. Продолжаем. Ваше величество, поднял руку ещё один из старейших генералов, что был другом его отца, Авиториу Скориев. Прошу прощения, что прерываю вас, но у меня есть право домыслов, как такое могло произойти, причём один мой отряд тогда тоже пострадал. Я вас очень внимательно слушаю. Сделал жест рукой императора, одновременно им указывая на генерала и позволяя ему говорить. Спасибо, сделал он кивок головой. В общем, ситуация тут сложилась такая, неоднозначная, скажем так. Простите мою привевольность в общении с вами, просто так проще выражать свои мысли. Не особо люблю военные термины. Так вот, Вам был отдан приказ о зачистке внутренних земель Империи от враждебных сил. Мною, как и всеми генералами вокруг, были выделены отряды для этого, а вами при этом созданы специальные карательные отряды. Когда мы хотели избавиться от одного клана Ещеролюдов, который охотился на наших охотников, как бы это странно ни звучало, то столкнулись с силами нейтральной фракции. Так, Медленно кивнул император, сначала сложив свои руки на груди, а потом одной рукой подпёр себе подбородок. Продолжайте. Из личных наблюдений чудом спашившегося офицера. Сейчас будет цитата. Могу сказать следующее. Я никогда таких свирепых и сильных тварей не видел. Их было всего несколько особей, хорошо экипированных, хорошо вооружённых. Но они никого не подпускали к главам того поселения. Они были настолько яростные, но при этом послушны своему командиру, что ни одному воину не удалось пробиться внутрь. Они всех убивали. Им было плевать на всё. Они сами были готовы умереть, лишь бы не пропустить наших воинов, выполняющих благую цель. А ещё, как бы прискорбно это ни звучало, в этой операции умер племянник императора. сын его сестры. После этого легион, что был верен мужу вашей сестры по его личной просьбе, это уже мои предположения, решил нанести удар по Логаву Ново. Дальше мы уже знаем о происходящем. А дальше было так. Появился словно из тени канцлер тайной службы императора Рома Аудоре в своём любимом чёрном плаще в пол. чтобы даже ботинок не было видно, с капюшоном и воротником, которые являли всем только губы говорящего. Когда седьмой легион решил напасть на логовое ново, которому до этого момента было не до нас, у которого все воины ушли на поиски остатков все-таки уничтоженного племени, смотрю, запутались. Короче, в момент нападения на логовое ново демоны прорвали оборону третьего легиона. Причину вы знаете, и вам всем будет это уроком. Из-за этого легион понёс весьма ощутимые потери. При этом сам иной не опешил и со своими товарищами, которые остались подле него, сразил приблизительно сотню легионеров, среди которых был племянник императора. Когда иной забарикадировался в логове, то наплыв демонов на легион стал только больше, из-за чего его численность сократилась приблизительно на треть. А это даже для понесшего потери легиона огромная цифра. Когда с демонами было покончено, а это спустя почти сутки, командующий не выдержал и лично пошёл в первом ряду наступающих войск. Разнеся своей редкой магией весь завал, Вот только он и погиб самый первый, так как зверь, зажатый в угол, кусается сильнее всего. "О, -о чём это вы?" нахмурился Авиториус Корриев. "Произошло что-то непоправимое, скажем так", усмехнулся тайный канцлер. "Он нашего возможного союзника, когда-то возможного союзника, теперь явно противника". Есть под боком проход к подземным тварям, против которых наш род когда-то сражался за выживание. Они смогли сначала открыть им проход, а потом его закрыть в нужный момент, выпустив на волю достаточное количество тварей, которые разнесли в пух и прах наш легион. Больше нет седьмого легиона целиком и полностью. Все тогда полегли до последнего. А теперь из-за этого под открытым небом бродят отдельные группы подземных монстров, из-за которых не могут покинуть своих деревень граждане нашей империи. Даже летучие группы не могут их вовремя засечь. Они словно под землю проваливаются. Я вас не для этого позвал, канцлер. Словно ледяной водой облил своего советника император, после чего тот вытянулся как струнка. Говорите главное. Скажите то, что говорили мне до этого. Кто-то из вас подкупил тайно наитова императором человека. Точнее, он знал, что у императора есть какие-то секреты, и подосылал к нему лояльного себе человека. Кто-то из вас изначально решил развязать конфликт с этим иным. Вот только я не понимаю, зачем. Он активно развивался, и мог помочь нам в будущем, если бы мы с ним нашли общий язык. Но кто-то из вас это порубил на корню. Так что вас ждёт испытание правды. Однако, ответил ранее стоявший молча командир 9-го легиона Георг Прот. У меня зампагив в предпоследней битве. Всё сейчас держится на неопытном командующем первой центурии. Разрешите направить кого-то из оперативного резерва на замещение моей должности. Чую, что это затянется надолго, а у моего легиона без меня столько времени не найдётся. Хорошо, кивнул император. Отправлю командира 21-го легиона на временное командование вашим. Он опытный командир, не переживайте. Успел повоевать на своём веку. Этот мальчишка, усмехнулся Георик. А потом вытянулся стрункой, но не из-за магии, а из-за взгляда императора. Понял. Если вы считаете, что он достаточно опытный, то значит он сможет умело командовать моим легионом. Прошу вас простить моё невежество. Прощаю. Продолжал строго смотреть на генерала-императора, после чего очень тихо, повернув голову в сторону тайного канцлера, сказал: "И вот так же проверить на дух. Мне кажется, он начал бояться последствий своих решений и моих решений. Хорошо, кивнул канцлер, после чего с хищной улыбкой на лице удалился из зала. Ладно. Пока вы по очереди будете проходить испытания, отошёл с карты мира император, после чего с помощью магии словно приподнял часть этой самой карты, приблизив самый опасный рубеж империи. «Обсудим дальнейшую тактику с появившимися новыми переменными. Не забываем про Инова и про его возможность нам хорошо так нагадить». «Наслав в оперативный тыл наших войск подземных тварей». «Предлагаю оставить один легион из оперативного резерва возле логова Инова. С помощью средств управления своей стойки начал манипулировать картой командир 17-го легиона». Так мы сможем обезопасить себя на случай прорыва, а также это даст время другим резервным легионам на прибытие к месту прорыва тварей». «Я тоже думал на этот счет», — согласился Император с доводом командира. «Но прежде чем мы окончательно примем решение, обратим внимание на Капливый Разлом. Там наблюдается увеличение количества приспешников-демонов. И из-за этого...»